Глава пятнадцатая Дарья Заметив мое замешательство, Декстер крепче сжал мою ладонь и повел к порталу. Родители прошли первыми, следом вошли мы, и сразу по колено утонули в снегу. Яркое солнце мгновенно ослепило. Голова закружилась после первого же вдоха. Оглядевшись, я поняла, что мы находимся на вершине горы. Вдали виднелись и другие пики. Только они тонули в дымке белоснежных облаков, но самое невероятное находилось впереди. Окруженный золотистым куполом, перед нами возвышался настоящий дворец. Остроконечные башни, резные колонны, украшенные цветным камнем полуарки, стрельчатые витражные окна. Строение поражало своим великолепием и монументальностью. По велению руки отца в куполе приоткрылся вход, через который мы все дружно вошли, прорываясь через сугробы. Внутри не попадал снег, и даже воздух казался не таким разреженным. Судя по скелетам деревьев, здесь когда-то умудрились устроить сад, который без ухода пришел в упадок. «А почему дверь такая огромная?» — спросила я, рассматривая высокий стрельчатый вход, больше напоминающий ворота. — Дракханы раньше предпочитали жизнь в животной ипостаси, — пояснила мама. — Мои цветы повяли, — пожаловалась она. — Неудивительно, им не место на вершине горы, — хмыкнул отец. Внутри дворец показался мне даже больше, чем снаружи. Широкие коридоры и комнаты действительно были рассчитаны на огромных ящеров, а не на людей. Я будто оказалась в книге про великанов, только великанов утонченных и обожающих комфорт. По крайней мере, горы Костей нигде замечено не было. Декстер мне пояснил, что здесь работает бытовая сеть и использована пространственная магия, расширяющая помещение. Проводить экскурсию отец не стал, сказал, что потом мы можем здесь все изучить. Он целенаправленно вел нас в хозяйское крыло, в свои покои, а там открыл тайный проход, через который мы спустились в настоящую сокровищницу. С десяток просторных комнат были наполнены мешками и шкатулками с монетами из различных металлов, потрясающей красоты комплектами украшений, доспехами оружием, расположенным на пьедесталах или в стеклянных шкафах. «Да ты не только красивая, но еще и богатая!» — насмешливо прошептал мне на ухо Декстер. «Удачно я женился!» «Чего?» — отозвалась я, ошалела. «До меня только начало доходить, что все это богатство принадлежит моим родителям, а значит и мне». «Это что же у меня не получится повиснуть на твоей шее?» — притворно посетовала я. «Будем меняться ролями», — закивала жемчужный, изображая восторг. «Золотые монеты еще в ходу?» — поинтересовалась мама, хихикая над нашим шутливым диалогом. «Их можно обменять в банке», — ответила жемчужный. «Отлично! Завтра мы пойдем по магазинам, Дашка!» — заявила она счастливо и устремилась разорять сокровищницу. Отец же направился к нам с какой-то деревянной шкатулкой в руках. Родовые артефакты. Сначала он протянул ее мне, потом закатил глаза и передал Декстеру, пробормотав. «Растеряешь еще!» Жемчужный с достоинством принял подарок, поблагодарил отца и предложил устроить праздник в честь союза наших родов. «Праздник — это хорошо!» — ответила за всех мама, повиснув на плечи отца. «Нужно срочно заказать платье. И тебе костюмы, и Даше, и...» «И поэтому ключ от сокровищницы у меня!» — улыбнулся отец, приобняв ее за талию. Несмотря на разные характеры, они всегда так хорошо ладили. Мне казалось, между ними особенная связь, и я мечтала о такой же. Правда, раньше я считала это чем-то сакральным, а сейчас понимала, что отец и мать — истинная пара, как и мы с Декстером. Потом мы все же прогулялись по дворцу, любуясь великолепными картинами, скульптурами и другими предметами декора. Имелась здесь даже своя спазона в которую мама обещала утащить меня на девишник, Но дела не ждали, и вскоре мы вернулись в особняк Декстера. Жемчужный нехотя оставил меня с родителями, а сам отправился в управление. Мы же посетили лавку артефактора, где я получила вожделенное кольцо, которое должно было выправить мой нулевой вектор, и поспешили в академию. Сегодня была назначена проверка дара. Я так волновалась, что безбожно измяла свою сумку, пока ожидала вызванный экзамен. Еще и родители водили меня за руку, опасаясь нападения, что не прибавляло душевного равновесия. Артефакт вроде работал, но полной уверенности в том, что все получится, не было. И как назло, экзамен вела не Мишель, потому что прием документов еще не закончился. Сейчас происходил отсев первой волны претендентов. Запускали по пять человек и давали одно задание, чтобы продемонстрировать силу резерва и способность управления даром. Экзамен принимался в просторной аудитории, освобожденной почти от всей мебели. Преподаватель сидел за письменным столом. Рядом располагалась передвижная доска с довольно простой схемой плетения щита. К счастью, мне знакомый. Со мной в группу попали три парня и всего одна девушка. Все выглядели намного увереннее, а я так волновалась, что даже не могла сосредоточиться и рассмотреть их ауры. «Нужно воссоздать эту схему», — сухо пояснил преподаватель и вызвал первого экзаменуемого. Но все оказалось не так просто. После того, как этот юноша за легкое движение руки создал щит, Его попросили удержать плетение и наполнить максимумом силы. Вот тогда я и почувствовала разницу между абитуриентами. Первый парень немного растерялся и чуть не распустил плетение. Девушка справилась с блеском. Да и следующий юноша тоже. Вокруг обоих щит вырос почти в три раза и замерцал ярким светом. А вот последний парень оплошал... и не удержал защиту. Становилось понятным, почему выбрали это плетение. По сути, оно круговое, что позволяло без труда оценить размер резерва. Конечно, наверное, можно сделать это и при помощи артефактов, но преподавателям ведь важно и увидеть нас в деле, оценить степень контроля над ситуацией, умение бороться со стрессом. Дарья Котова. Позвал меня экзаменатор. Медленно выдохнув, я прошла в центр помещения и соединила пальцы, начав плести магические потоки. Старалась не торопиться, чтобы ничего не взорвать. Нас же не ограничивали по времени. Вокруг меня сформировался небольшой полупрозрачный щит. А потом я направила в него больше силы и немного не рассчитала. Засияв золотистым светом, он расширился на всю аудиторию, сбив с ног абитуриентов и слегка сдвинув стол преподавателя. — Простите, — пролепетала я, развеивая плетение. — Ага, — шокированно кивнул преподаватель. — И ты полукровка? Мне оставалось лишь загадочно улыбнуться. Декстер пока не разрешал снимать артефакт. Родители поддержали его решение. Ну, а я даже не стала спорить. Не хватало, чтобы окружающие свернули шеи, оборачиваясь на меня. «Какая она полукровка!» — раздался знакомый писк. Обернувшись, я увидела, как из моей сумки выбирается Леопольд. «И чего тебе дома не сиделось?» — проворчала я, выходя вместе со своей группой из аудитории. «Ты снова собиралась оставить меня с этой противной кошкой?» Обиженно надул и так пухлые щеки Лео. «Ну как?» Мама в нетерпении даже присела. «У меня получилось!» Слезы набежали на глаза. Просто не верилось, что все мои проблемы разрешились. Больше не нужно думать о том, как вернуться к родителям. Рядом со мной надежный мужчина — а я поступаю в настоящую Академию Магии, и даже дар теперь поддается контролю. «Ура!» — мама подпрыгнула, захлопав в ладоши, и устремилась ко мне обнимать и тискать. Я была так счастлива, просто не передать словами. Декстер сообщил, что тоже собирается в Академию для работы по списку, а я решила познакомить родителей с Мишель, Тем более она должна была вскоре освободиться. Мы собирались покинуть главное здание Академии и неторопливо двигались к выходу, когда внезапно оживился Лео. — Вы это чувствуете? — знакомо протянул он. Я успела вовремя выпустить его из рук. Хомяк снова вспыхнул огнем, Из бешеной устремился прочь от нас по наполненному студентами коридору, воспламеняя все вокруг. Переглянувшись, мы устремились за ним. Экзамен я сдала. Но, кажется, меня выгонят с позором за поджог. «Магика! Магика!» — голосил Леопольд. А абитуриенты испуганно отшатывались от пылающего хомяка. Он пробежал мимо группы девчонок в длинных юбках. Одежда бедняжек вспыхнула. Мама задержалась, чтобы их потушить. А я неслась дальше и параллельно пыталась связаться по кристаллу с Декстером. «Тут хомяк в академии магику почувствовал», — прокаркала я, когда связь установилась. «Не беги за ним», — строго потребовал он. «Хорошо». Я резко затормозила прямо перед возникшей из ниоткуда аркой портала. Только вздохнуть с облегчением не успела. Порыв ветра ударил в спину, подталкивая меня в переход вслед за Леопольдом. Размахивая руками в попытке поймать равновесие, я остановилась и испуганно вскрикнула от неожиданности, когда увидела перед собой незнакомую женщину, у ног которой копошился хомяк. На голове ее было какое-то устройство с увеличительными стеклами. Нагнувшись, она взяла на руки хомяка. А я про себя вдруг вспомнила, что Лео не упоминал отсутствие у очкарика бугорков. «Попалась!» — хмыкнула она и бросила мне в лицо какой-то порошок. «Хватит истереть!» Я подскочила, как от толчка, услышав гневное восклицание. Голова раскалывалась. Я лежала на знакомой кровати. Именно на нее Рамон меня скинул после похищения. И, судя по знакомому запаху, и именно к демону в гости я вновь угодила. Неужели он ничему не научился на прошлых ошибках? Или научился? Взглянув на руку, я мимолетно вздохнула от облегчения. Палец на месте. Уже хорошо. И кольцо на нем. Вот только вокруг руки парила какая-то дымка, И запястья украшали широкие браслеты, больше похожие на наручники. Прислушавшись к себе, я осознала, что почти не ощущаю магию и свою вторую сущность. «Неугомонный хомяк! Пусть только попадется мне! Я его!» Начала ворчать, пытаясь принять сидячее положение. Чем меня одурманили, что я моментально отключилась? «Я бы попросил...» — раздался возмущённый писклявый голос. «Я лабораторный хомяк в двадцать пятом поколении и не потерплю подобного обращения». Плающий Леопольд носился по небольшому пространству клетки. Судя по тому, как сияли прутья, она была защищена от возгорания. «Я спокойна», — донёсся новый возглас. Держась за ноющую голову, я быстро пересекла комнату. На этот раз дверь оказалась не заперта, позволяя увидеть через небольшую щелку соседнее помещение. Судя по письменному столу и стеллажам с книгами, это был кабинет. Лишь мельком оценив обстановку, я сосредоточила взгляд на двух спорщиках. Рамон выглядел безупречно в сидящем по фигуре костюме черного цвета в красную полоску. В своем доме демон не стал обременять себя иллюзией, и на его лбу виднелись подпиленные рога. Он стоял расслабленно, присев на край письменного стола. Перед ним возбужденно прохаживалась из стороны в сторону та женщина, что меня похитила. Светлые тонкие волосы, собранные в пучок. На голове тот же оптический прибор, который, судя по всему, хомяк принимал за очки. Белый халат с гербом Академии выдавал в ней лаборанта. Видимо, именно она и есть работник башни алхимии, создавший магику. Интересно, вошла ли она в список, по которому намеревался начать работать Декстер? «Я была осторожна. Меня с тобой не свяжут. Если ты засветился, это еще не значит, что и мне грозит опасность», — возмущенно протараторила она. «Мои исследования на последней стадии. Скоро я смогу пробудить магию в любом желающем». «Ты уже смогла, Джой!» раздраженно парировал он. «В наркотике», — огорченно напомнила она. «Я хочу избежать зависимости от препарата. Это же прорыв!» «Вот и совершай его в инферно. Тебе предоставят гражданство». и все необходимое для исследования. «Я похожа на дуру? Меня просто запрут в лаборатории. Здесь я гражданка Астрии, а там буду незаконной переселенкой. Полезной разве что. Не собираюсь так рисковать. Даже не надейся!» Возбужденно качнула она головой. «Я передала тебе формулу магики, готовый материал, даже магически одаренного хомяка, помогла поймать драгоценную Дракхану. И все, хватит. Я умываю руки. Ты знала, на что шла, когда сговорилась с Иоганном. Если бы не его финансовая поддержка, никакого прорыва не произошло бы. Ты продавала наркотики гражданам Астрии. Это срок, моя дорогая, если ты запамятовала. Вернешься в академию, сразу попадешься. «Расследованием занимается Аргар. Пошлет всех подозреваемых к менталисту и даже не вспомнит про твои права, гражданство и отсутствие улик». «Не преувеличивай», — уже не так уверенно возразила Джой. «Можешь пойти и проверить», — язвительно фыркнул он. «Пошел ты к демону», — выплюнула она яростно, замахнула рукой, и злопых тя под нос прошла через арку созданного портала. «А ты все же дура!» — буркнул он под нос. На несколько мгновений установилась тишина. Демон оценивал меланхоличным взглядом зеленых глаз обстановку помещения. Тогда я заметила, что на полу расположились какие-то коробки — Похоже, Рамон активно готовился к скорому отъезду в инферно. Внезапно он обернулся к двери спальни, у которой я бездарно подслушивала разговор. На его губах обозначилась ядовитая улыбка. Сердце пропустило удар, когда он развернулся и неторопливо двинулся ко мне. Отшатнувшись от двери, я попятилась вглубь комнаты, нервно оглядываясь в поисках спасения. Заметив зашторенное окно, рванула к нему, отбросила прочь тяжелую портьеру и расстроенно провыла от досады, заметив матовую рябь барьера. Из окна открывался вид на запущенный сад, окруженный высоким забором, за которым высились деревья. Если мы еще в Сильвере, то где-то за городом, что только усложнит мои поиски. Сбежать не получится. Лениво протянул Рамон, входя в комнату. «Просто расслабься и жди отъезда, Дарья». «Меня найдут», — уверенно произнесла я, оборачиваясь к демону. «Это вряд ли. Все маяки развеяны, артефакт высушен, а твой резерв заблокирован. Я все предусмотрел». Хищно осклабился он. «Жаль только твоя свадьба уже состоялась». Придется задержаться, чтобы сделать тебя вдовой. — Зачем вам эта свадьба? — процедила сквозь стиснутые зубы. Груза Декстеру не испугала, а наоборот жутко разозлила. — Мой дракон, никому не дам в обиду. — Что бы там ни говорили, а демоны и драконы, а уж тем более дракханы, очень даже совместимы. «По нашим законам объявить тебя собственностью я могу только через брак». «Но не думай, что между нами только выгода». Рассмеялся он, театрально прижав ладони к груди. «Ты мне очень даже нравишься, Дарья». «Вот ведь гад ты «А вы мне не очень». Расстроенно посетовала я, принявшись отступать в сторону бронзовой статуэтки, стоящей возле клетки с хомяком. Конечно, понимала, что не смогу конкурировать по силе с демоном. Но хоть с каким-то оружием в руках будет спокойнее. Тем более брак подтверждать он уже не торопится. Я замужем. Хочется верить, что он не станет меня трогать. Тем более, что бы он ни говорил, уверена, меня скоро найдут». поэтому, как и в прошлый раз, нужно попробовать потянуть время. — Ничего, привыкнешь. Отмахнулся он, нисколько не расстроившись. — Значит, вы были заодно с Иоганном? — Он был не против сотрудничества с Инферно, — пожал демон плечами, передал чертежи Академии, рассказал о своих начинаниях. И я, так скажем, вошел в долю. помог развить сеть, когда Джой вывела магику. Нам же нужно было ее протестировать. Магика, судя по подслушанному разговору, в перспективе способна пробудить магию в любом живом существе. Если довести препарат до совершенства, то у него будет масса применений, в том числе в военном деле. Все же по-настоящему сильных магов мало, а магика... Позволит создать магические отряды из обычных людей. Зачем же вы убили ганна Все со временем теряют свою полезность. Досадливо хмыкнул он, будто говорил не о чьей-то смерти. Аппетиты Иоганны росли. Осторожность давала сбои. Он запустил управление академии. Вскоре должна была нагрянуть проверка. Последней каплей стала кража артефактов урода. «Мы немного повздорили. Он на меня напал. И сам же угодил под проклятие защиты. Как видишь, по итогу мы все попали под удар из-за его жадности. Даже ты, Дарья!» Я, наконец, достигла комода. Рамон остановился в паре метров от меня, скептически заломив бровь, когда я схватилась за статуэтку. С улыбкой покачав головой, он извлек из кармана флакон со светящейся голубым жидкостью. «Что это?» — дрожащим голосом уточнила я. «Магика. Улучшенный состав. Не переживай. Тебе будет приятно. А главное, ты станешь послушной и больше не доставишь мне проблем». Откупорив крышку, он угрожающе двинулся ко мне. В душе поднялся животный ужас, который сменился невероятной яростью. Пусть даже не думает, что сможет приблизиться. Протянув руку, я вцепилась в дверцу клетки и, не обращая внимания на обжигающее действие защиты, дернула ее вверх. «Лео, у него магика! Фас!» «Декстер!» «Так, что произошло? Быстро и по существу!» Потребовал я объяснений, вылетая через портал в кабинет ректора. Бастян сидел за своим письменным столом. Элиза расположилась в кресле. Она заламывала руки и следила за метаниями мужа. Марка окружали мощные магические потоки. Он явно был близок к тому, чтобы сорваться. «Нас подловили!» — процедил он сквозь зубы. «Мы не отходили от Даши ни на шаг». А тут этот хомяк. Она побежала за ним и угодила в портал. «Зачем она вообще взяла его на экзамен?» Прошипел я, выругавшись под нос. Начавшийся замечательно день перетек в полную катастрофу. Знакомство с родителями прошло отлично. Следом мне одному из первых драконов современного поколения удалось побывать в запечатанном пике Айрум, одном из покинутых дворцов Дракханов. И в управлении все прошло хорошо. Появились зацепки, которые должны были вывести на владельца сгоревшей лавки. И в уликах, которые мне удалось вытащить, оказались списки покупателей. Я намеревался отправиться в академию для допроса, допущенных в служебные помещения сотрудников башни алхимии, когда меня вызвала по кристаллу Дарья. И на этом связь оборвалась. Со мной связался уже Марк, чтобы сообщить о ее пропаже. Артефакт не отзывался. А там, где я только недавно ощущала свою пару, поселилась глухая пустота. Такая давящая, что хотелось громить все подряд и выйти от тоски и безысходности. Но я знал, что нужно действовать быстро, если хочу вернуть свою золотую девочку. Стоит потерять контроль, И я рискую никогда ее не найти. «Она и не брала», — бесцветным голосом пояснила Элиза. «Он сам залез в сумку». «Твой артефакт?» — без особой надежды спросил Марк. «Наверное, понимал, что если бы тот действовал, я бы уже нёсся к Дарье, а не терял время здесь». «Заблокирован. А призрачная гончая не берет след». — сокрушенно признался он. И оследить путь портала мне удалось только до соседней аудитории. — Что мы имеем? Дарью похитили. Это может быть кто угодно. Но учитывая, что порталы были открыты в Академии, это кто-то из сообщников Иоганна. — Я аннулировал допуски Рамона, — сообщил мне Бастиан. — Это не он. Если предположить, что Рамон и есть лощеный, то остается только очкарик. Дарье нужна была живой Рамону, когда второй совершил покушение на ее жизнь, — напомнил осторожно ректор. «Она жива», — твердо произнес я. «В списке декана факультета алхимии двадцатимен. имен. Будем проверять каждого», — решил я. «Что ж, пойдем». Согласился Бастиан, поднимаясь из-за стола. «Мы с вами», — бескомпромиссно сообщил Марк. «Лиза сильна в ментальном искусстве». «Даже блоки пробью, если потребуется», — решительно заявила Бронзовая, вскакивая с места. «Мы начали с башни алхимии. Время поджимало, и нам приходилось действовать быстро, без церемонии и в лоб». Мы проходили одного за другим по списку и все больше разочаровывались, потому что преступник мог оказаться очень хорошим актером, а мы были слишком встревожены и рисковали пропустить единственный момент фальши. «Джой Персиваль!» — позвал Бастиан, открывая дверь в лаборатории. В нос ударили химические запахи. Светловолосая женщина сосредоточенно работала с какими-то реактивами, и даже не услышала свое имя, произнесенное голосом ректора. Госпожа Персиваль вновь позвал Рубиновой. Обернувшись к нам, женщина сняла с лица прибор с увеличительными стеклами и озадаченно оглядела нашу делегацию. — Это по поводу поданной мной заявки на грант? — обрадованно воскликнула она. Вытерев руки о халат, она двинулась к нам, вежливо улыбаясь. «Нет, джой мы по другому вопросу», — жестко произнес я. «Что-то случилось?» — растерянно пролепетала она. «Я злился. Казалось, мы зря тратим на нее время. Она пребывала в искреннем недоумении и вряд ли подходила на роль очкарика. Стоило напомнить Бастиану, что сначала надо обойти мужчин». «Но, несмотря на весь свой скепсис, я все равно действовал по обговоренному сценарию, потому что понимал, насколько сильно сейчас влияют на меня личные переживания, перебивая внутреннее чутье. Да, это по поводу магики. Вытянув из сумки дневник Иоганна, я продемонстрировал его девушке». «Книга с загадкой?» — нахмурилась она в некотором замешательстве. Скепсис во мне моментально вытеснили инстинкты. Я нутром ощутила изменения в девушке. «Чувствую фальшь», — воскликнула Элиза. Жутко бледная, измученная несколькими допросами, она зло смотрела на лаборантку. Все же она не менталист, лишь развела в себе эти способности. потому прикосновению к чужому разуму требовали от нее максимума концентрации и огромного вливания резерва. «Где моя дочь?» — прошипела бронзовая, опасно двинувшись на испуганную Джой. «Я сейчас все твои обеты молчания разнесу так, что мозги расплавятся. Все из тебя вытяну». «Не знаю», — говорила она искренне или искусно играла, — Но ее слова подействовали. Женщина всхлипнула, развернулась и попыталась сбежать через портал. Вот только тот тут же взорвался, а к ней двинулся разъяренный Марк. — Вы не имеете права. Это насилие! — взревела Джой. — Мы еще не начинали! — заверил ее Золотой, продемонстрировав в оскале клыке. — Насилие! Подтвердил я, решив, что подыграю, даже если это все неустроенное представление. У вас еще есть шанс выжить и смягчить наказание. Я ничего не могу сказать. Обняв себя руками, Джои разрыдалась и рухнула на колени. Меня связывают обеты. — Значит, будем плавить мозги, — кивнула Элиза и направилась к плачущей женщине. Я не раз наблюдала за работой менталистов. Как правило, это довольно сложный и долгий ритуал по объединению сознания. Эти маги всегда являлись владельцами врожденного дара. Развить можно некоторую эмпатию, возможность улавливать последки мыслей, потому способности Элизы сами по себе удивительны. Сегодня она демонстрировала достижения в сфере ментального искусства давно исчезнувшего рода бронзовых, Сначала погрузила госпожу Перси потом окутала барьером, приподнимая ее над полом, и приступила к работе. «Я на самом деле не ломаю обеты», — пояснила она, водя светящимися мягким белым светом ладонями у висков Джой. Глаза Дракханы были плотно закрыты, между бровей пролегла складка, а лицо напоминало безжизненную маску. Марк беспокойно ходил возле жены. И только его состояние подсказывало, насколько опасны игры с чужим разумом. «Я их приподнимаю и улавливаю нужную мне информацию, направляя мысли-образы», — продолжила она объяснение. «Спрашиваю о Рамоне и Даше». «Что-то видишь?» Марк положил ладони на ее плечи, направляя супруге свою магию. Похоже, сама она была близка к истощению. «Особняк. Старый. Много деревьев вокруг. Лес. Это за городом». Она сильнее нахмурилась. Сияние вокруг ее рук усилилось, а Джоя беспокойно завозилась в насланном сне. «Солнечная долина!» — прошелестела Элиза и начала оседать на пол. Марк легко подхватил супругу на руки, прижал ладонь к ее щеке, чтобы напитать резерв своей магией. «Солнечная долина — коттеджный поселок на окраине Сильвера», пояснил ему взмахом руки, создавая портал. Марк подскочил на ноги с женой на руках, не зная, как поступить. Он не хотел оставлять Элизу, но должен был помочь дочери. Ему на выручку пришел Рубиновый. «Я могу отнести Элизу в госпиталь», — предложил он. Золотой почти беспомощно посмотрел на меня. Он не знал, можно ли доверять Бастиану, но, кажется, верил мне, что меня очень обрадовало. «Думаю, и Даша обрадуется, когда мы ее вытащим». После моего кивка Марк передал супругу в руки Бастиана и решительно направился к порталу. «Мы вышли на окраине Сильвера». К сожалению, мне не приходилось бывать в солнечной долине, и я открыл переход к ближайшему от него месту. «Дальше сами», — пояснил я, обращаясь мыслями к рвущемуся наружу внутреннему зверю. Дарья Наверное, никогда в жизни я не видела столь эпичного и одновременно нелепого сражения. Хомяк был неутомим и целеустремлен, как носорог. Он огненным шариком вылетел из клетки и бросился к опешившему демону. Штанина Рамона моментально воспламенилась, туфли начали дымиться. Он топал ногами, пытаясь сбросить моего бедного хомяка. Но Леопольд сдаваться не собирался, и в какой-то момент вцепился в ладонь демона. Тот завопил то ли от укуса, то ли от ожога, ведь пламя охватило его пальцы, Шустрые огненные язычки побежали по рукавам пиджака и рубашки. Решив отмахнуться от бешеного хомяка второй рукой, он забылся и выпустил магику. Бутылочка разбилась у его ног. Светящаяся жидкость разлилась, а вверх начал подниматься голубоватый дымок. Ощутив легкий запах трав, я резко вздохнула и прикрыла рот с носом ладошками, чтобы не надышаться, А вот демон с хомяком до такого не додумались. «Отстань!» — взревел разозленно Рамон. Леопольд, в принципе, больше и не нападал, а просто с блаженным писком прыгнул в лужу магики. Точнее, попытался. Я поймала его на половине пути и со всех ног припустила в сторону двери. Рамон, тяжело дыша, припал на одно колено. Послышался треск ткани — Его тело менялось, под одеждой бугрились огромные мышцы, рога принялись с бешеной скоростью расти, а глаза налились кровью и будто лишились хоть какой-то осмысленности. «Мамочки!» — пискнула я и постаралась ускориться. Кажется, я все же успела вдохнуть этой гадости, потому что голова кружилась, меня заносила на поворотах, Зато все отчетливее ощущалась растущая во мне сила и ярость второй сущности. Не знаю, сколько продолжалась эта погоня. Я убегала от полупьяного демона, почти не разбирая дороги. Миновала кабинет, потом выскочила в коридор, пронеслась еще через череду комнат, пока не увидела лестницу. К счастью, Рамона заносила на поворотах похлеще меня. Он врезался в стены, Углы разносил мебель, с грохотом падал, но упорно поднимался и продолжал нестись за мной скаля огромной пасть с бритвенно-острыми клыками. На человека он теперь походил с огромной натяжкой. Кожа потемнела, пальцы венчали острые загнутые когти, и он раздался в теле раза в три за счет увеличившихся мышц. Когда выбежала на улицу, я сначала обрадовалась, а потом поняла, что в погоне по прямой он меня быстро нагонит. Видимо, желание выжить было очень сильно. Внутренняя сущность яростно взревела, рванула наружу с такой мощью, что голова закружилась еще сильнее. Браслеты сорвало с моих запястий. Мир закружился в расцвеченном золотом свете, Уши заложило от громкого рыка, и я с запозданием поняла, что он доносится из моей пасти. Тело вдруг стало огромным, неповоротливым, и появилась новая пара конечностей. Крылья яростно махали за моей спиной. Попа перевешивала. Хвост беспорядочно бился о землю, пока под еще один мощный взмах меня не подняло в воздух. Страх высоты мне не был знаком с детства, но сейчас я очень боялась упасть, потому что крылья уже подняли меня над крышей двухэтажного особняка. Правда, паника быстро отступила. Тело перестало казаться неповоротливым. Крылья начали подчиняться. Я уже успела обрадоваться чудесному спасению, когда из-за спины раздался гневный рык, и внезапно выяснилось, что у демонов тоже имеются крылья. «Мамочки!» — проревела я, пытаясь понять, где у меня теперь турбоускорение. Испугаться сильнее мне не позволили. Сверху спикировала огромная тень, заслоняя солнце. Мощная туша жемчужного дракона снесла демона и с грохотом впечатала его в землю. От неожиданности я развернулась — Но как-то неудачно. Попа снова перевесила. Меня закружила в потоках ветра. Но тут талию, если, конечно, у меня она сейчас есть, обхватили сильные лапы. Носа коснулся знакомый аромат отца. Я расслабилась в надежной хватке, и он осторожно опустил меня на землю. Дракхан приземлился чуть поодаль, позволяя мне полюбоваться его поджарым телом, украшенным роговыми наростами и покрытым твердой золотистой чешуей. Шок начинал проходить. Да эта дрянь быстро покидала сознание. Приходило осознание произошедшего. «Я впервые обратилась. Я огромная ящерица. Золотая». и, судя по всему, выгляжу так же угрожающе, как мой отец. Стоило ли пытаться улететь? Сражение демона и жемчужного дракона продлилось недолго. Декстер пару раз стряхнул полупьяного Рамона, и тот начал возвращаться к человеческой форме, пока не обмяк в мощных когтистых лапах. Оценив взглядом серебристых глаз обстановку, мой ящер посмотрел на меня — заинтересованно так посмотрел. Да я им залюбовалась. Изучение анатомии ведь только началось, еще не перекинулась на животную постась. Надо бы это исправить. «Ты должна обратиться», — раздался в голове его мягкий голос. «Первое время опасно долго находиться в этой форме». Он приблизился ко мне, Потерся чешуйчатым носом о мою шею. «А как?» — спросила, зажмурившись от удовольствия. В животной постасе его запах усилился, стал ярче, еще притягательнее, но и опаснее. «Пожелай вернуться в человеческую форму». «Но я не хочу», — пробормотала и тоже потерла щекой о его грудь. «Хочешь?» Усмехнулся он, мотнув огромной головой. «Ты хочешь меня поцеловать? Забыла? Хочу!» С готовностью подтвердила я. Мгновенно и почти сразу ощутила, как начала уменьшаться. Кажется, начала понимать, как чувствовала себя Алиса, когда принимала эти сомнительные средства из бутылочек с надписями. Вот только недавно особняк казался большим кукольным домиком, а тут — бац! — и это я куколка для него. Декстер тоже сразу вернулся к человеческой форме. Поддержал меня, когда я пошатнулась на слабых ногах и поднял на руки, прижавшись губами к моему лбу. «Я теперь тебя никуда не отпущу. Буду везде с тобой ходить!» — пригрозил он мне. «Везде не надо!» «Я стесняюсь», — пробормотала сонно. «Что с ней?» — спросил отец, подходя к нам. Он тоже успел вернуться к своей человеческой форме. Золотые глаза смотрели с беспокойством. «Диагностика выдает воздействие дурмана», — пояснил Декстер с рычащими нотками в голосе. «Рамон магику разбил. Мы все надышались», — пролепетала я. «Магика!» — раздался слабый писк, и я осознала, что до сих пор держу в руках слегка помятого хомяка. «Магика! Зло! Я такое видел! Я был на той стороне, там не пьют целыми днями и не чествуют героев! Мне дали палицу, шлем и отправили бороться с нечистью, что пыталась пробиться в священные чертоги. А я не умею с палицей!» «И шлем был слишком большим», — провыл он на высокой ноте. «Тише, тише!» — погладила его пальцем по макушке. «Это был только сон». «Сон? Никакой это был не сон. Я был там, махал этой жуткой палицей и разил врагов. Проклятая магика!» «Ужасная». Поддакнула я, решив не спорить с находящимся не в себе животным. «Что он говорит?» — с улыбкой спросил Декстер. «Я тебе потом расскажу», — тихо хихикнула. Мой смех прервало страдальческое мычание. Мы обернулись к источнику звука. Рамон пришел в себя. Он присел на пожухлой траве, держась за голову. «Что?» «Где я?» «И кто вы?» — растерянно спросил он, глядя на каждого из нас, будто не узнавая. «Амнезия?» — предположила я, памятуя о сильном ударе о землю. «Скорее всего, активация обетов», — хмыкнул Декстер, тихо выругавшись под нос. «Если память потеряна, мы не сможем ему ничего предъявить, кроме проникновения на территорию страны». Он признался мне в убийстве Иоганна и в том, что занимался распространением наркотиков. «Наверное, этого мало?» «Достаточно для раскрытия дела», — заверил меня жемчужный, вновь поцеловав в лоб. «Я говорил, что люблю тебя». «Нет, а я, что люблю тебя?» Губы расплылись в широкой улыбке. Грудь распирала от наполняющих меня эмоций безграничного счастья и радости. Дело раскрыто, злодей пойман, и больше нам ничего не угрожает. Но что-то мне подсказывает, что скучная жизнь нам не грозит. — Не говорила, но можешь признаться. — Ты первый. Декстер крепче сжал меня в объятиях. Твердые губы накрыли мои в одновременно нежном и собственническом поцелуе. «И я тебя люблю», — прошептала, когда мы оторвались друг от друга. «Дети, пожалейте мое старое сердце», — взмолился отец. «Я только привык к мысли, что Дашу не нужно водить на горшок». «Папа», — расхохоталась я, пряча пылающее лицо на груди мужа, Признаться, совсем забыла о присутствии отца. Рядом с Декстером я вообще забываю обо всем на свете. Уверена, так будет всегда. Всю вечность, которую мы разделим на двоих.